«Меня зовут Ксения», — сказала она. — «Я Ракс вовне. Третья Ракс вовне». Экипаж корабля встретил ее в кают-компании. В меру просторной и украшенной, как принято у людей, несколько живописных картин, деревянные панели, встроенный в стену аквариум, где плавали разноцветные рыбки. Даже большой овальный стол и кресло, за которым сидели люди, были сделаны из настоящего дерева. Люди всегда придавали большое значение избыточным вещам вроде культуры, искусства и дизайна. Третья «Ракс вовне» находила это очень милым. «Для меня большая честь приветствовать «Ракс вовне» на моем корабле», — сказал командир. В глазах его вдруг что-то промелькнуло. Особенно третью «Ракс вовне». «Позвольте представить вам офицерский состав и научную группу». Ксения кивнула. Командир понял. Остальные, кажется, нет. Я Валентин Горчаков, капитан второго ранга. Командует Веном. Это мой старший помощник Матиас Вагнер, капитан третьего ранга. Старпом, красивый мужчина, ровесник командира и, похоже, закадычный друг, кивнул Ксении, не отрывая от нее взгляда. Рад вас видеть, Ксения. Она ему нравилась. Ксения ощутила это всем телом участившимся сердцебиением и дрожью в кончиках пальцев. Интересно. Она не знала, что люди ощущают симпатию другого человека. Или же это ее собственная реакция? И тогда ей нравится Матиас. Наш мастер-пилот Анна Мегер. Чернокожая женщина. Ксения помнила, что цвет кожи до сих пор является у людей табуированной темой, а обращение негр... Допустимо лишь между обладателями черной кожи. Протянул ей руку. Женщины обменялись рукопожатием. Наш системчик, кадет Теодор Сквад. Юноша совсем еще мальчик. Явно колебался в выборе приветствия и ограничился уставным. Добро пожаловать на борт. Наш навигатор, кадет Алекс Йоханссон, продолжал командир. Этот паренек был постарше и рядом со Старпомом выглядел как его младший брат. «Здравствуйте, Ксения», — сказал юноша. «Я очень горд тем, что вижу третью Ракс вовне». Ксения ответила ему улыбкой. Юноша был образован и симпатичен. Будь он чуть постарше, она заинтересовалась бы им серьезнее. «Наш офицер систем жизнеобеспечения — кадет Лючия Домика. Лючия, видимо, взяв пример с Смегер, протянула Ксении руку. Тоже совсем юная девушка. Я могу настроить в вашей каюте любую среду обитания, сказала Лючия. Спасибо. В данный момент мне не нужна среда отличная от человеческой, улыбнулась Ксения. Но я ценю твое предложение. Она посмотрела на командира. Позвольте выразить свое удивление количеством кадетов на вашем рейсе. Он отнесен к категории учебных? Анна Мегер чуть заметно нахмурилась. «Нет», — спокойно ответил командир. «Но это обычная и распространенная практика. Кадеты имеют все необходимые знания и навыки для выполнения своих обязанностей. В этом нет неуважения или пренебрежения к участникам соглашения». Ксения продолжала смотреть на него. Командир продолжил. «Я рискну напомнить, что именно человечество предложило отправить научную миссию к Невору». Это было правдой. «Благодарю, командир». — сказала Ксения. — Вы правы. А мой вопрос был некорректен по форме и содержанию. Я рада приветствовать экипаж Твена. Старший помощник пробормотал себе под нос очень тихо, однако Ксения услышала. — Все животные равны, но некоторые животные более равны, чем другие. Сидящая за столом осыпь Хал-3 издала тихий урчащий звук. Видимо, Хал-3 нашел в словах старшего помощника что-то смешное, но не обидно. Ксения решила, что будет необходимо изучить произнесенную фразу. В ее культурном коде она отсутствовала. «Еще два члена экипажа прибудут к утру», — продолжал командир. «Оружейник и врач. Могу вас заверить, что они квалифицированные и достойные люди. Оба были в экипаже моего предыдущего корабля и показали себя прекрасными специалистами». «Енисей?» — уточнила Ксения. «Вы говорите о рейсе, после которого попали под трибунал?» На миг наступило неловкое молчание. «Совершенно верно третье вовне», — сказал командир. После рассмотрения вопроса трибунал соглашения снял с меня все обвинения. Взаимодействие отражающих полей корабля с магнитным полем планеты было непредсказуемым. Тем более это уже происходило в прошлом, во время визита исследовательского корабля «Хал-3». Командир кивнул особи «Хал-3» и во время визита инспекционного зонда «Ракс». Причины возникновения феномена были выяснены, но в нашем полетном задании не имелось никаких запретов на включение отражателей во время магнитной бури. Ксения кивнула. Вы совершенно правы, командир. Вы не виноваты. Насколько нам теперь известно, в предыдущих случаях феномен, получивший у местных обитателей название «крылья ангела», также приводил к серьезным социальным потрясениям. На данный момент вопрос закрыт, командир. Если Валентин и не был вполне удовлетворен этим ответом, то развивать тему не стал. Вместо этого он дружелюбным жестом указал на вторую половину стола. Тогда позвольте представить ваших коллег третьей вовне. Уоллор, представитель уважаемой цивилизации Хал-3. Специалист по... Командир улыбнулся. Гуманоидом. Грузное существо, покрытое с ног до головы коротким жестким мехом, слегка приподнялось над узким, явно предназначенным для его вида, креслом. Розовый кончик носа, единственное, что не было покрыто мехом, затрепетал. Рефлекторное приветствие Хал друг другу. Опознать в Уоллере представителя Хал-3 было несложно. В отличие от народа прародителя, Хал-3 приветствовали генетические изменения. Рудиментарные глаза Хал различали лишь свет и тьму. Хал третий часто обзаводились полноценным зрением. Наверное, это было очень сложно психологически для расы, которая сотни тысяч лет назад полностью перешла на подземный образ жизни. «Рад вас видеть и обонять, Ксения», — добродушно пробасил Уолр. «Не имею чести знать вас раньше и рад буду как можно скорее не знать снова. Уверен в ваших глубоких знаниях и высоком духе». Вы очень любезный Уоллер, произнесла Ксения. Все зависит от того, как быстро мы исполним нашу миссию. Сухощавый высокий мужчина с кожей местами загорелая, местами бледный, сидящий рядом с низенькой полнолицей азиаткой, кашлянул при слове «миссия». и с вызовом посмотрел на командира, будто его негромкий кашель был демонстрацией протеста. Профессор Бэзил Николсон из... Командир замялся. — Вы прилетели из Лондона, но мне казалось, что вы работаете в Бразильском университете. — Все сложно, — слегка сконфуженно ответил профессор. — Лучший специалист человечества по системе Невр, — закончил командир. — Искренне рад знакомству. Профессор ловко выбрался из-за стола, и прежде чем Ксения успела удивиться, пылко потряс ее руку. — Знаете, я в юности выбирал, кто станет предметом моего изучения. Ракс или Невр? Я выбрал Невр, лишь потому, что Ракс уже находится в зените своего могущества и развития. А перед Невром все впереди. Уверен, что Невр – следующий член соглашения». Оставив Ксению размышлять, являются ли слова Безела о зените могущества и развития комплиментом, профессор вернулся за стол. «Профессор Мэйли Ван, лучший специалист человечества по филиноидам». Женщина приветствовала и коротко поклонилась. Сказала, я испытываю большой интерес к нашей совместной работе. Третья вовне. Взаимно, ответила Ксения. В профессоре Мэйли ее что-то напрягло. Интонации, выражение лица. За этим нечто было. Точнее, совершенно ничего не было и потому было. То ли великолепно скрытое недоброжелательство, то ли опасения. Или же это именно то, чем является равнодушие? Впрочем, нельзя исключить и того, что РАКС плохо воспринимают эмоции и скрытые мотивы азиатов. Даже у самих людей всю их историю возникали проблемы со взаимопониманием рас. «А теперь прошу всех к столу», — произнес командир. «Наша замечательная Лючия собиралась угостить нас блюдами своей родной итальянской кухни». «Смею заверить наших гостей, в первую очередь вас, Ксения, что итальянские блюда очень популярны среди людей. Что же касается вас, Уоллер...» «Нет-нет, никаких особых блюд!» Гигантский крот взмахнул лапой. «Во-первых, наш рацион не пробуждает аппетит у людей. Я знаю, что вы тоже едите насекомых и продукты их жизнедеятельности, но я предпочитаю есть их живыми». Во-вторых, мой пищеварительный тракт прекрасно модифицирован для питания вашей пищи. И в-третьих, чтобы понять кого-то, надо понять, что он ест. Сказать, что Тедди наслаждался происходящим – значило ничего не сказать. Ужасное, нелепое происшествие в космопорте осталось позади. Более того, по мнению Тедди, случившееся пошло ему только на пользу. Может быть, Лючия была бы счастлива совершить зачетный полет на большом научном корабле, где к ужину и впрямь можно было бы надеть туфли и платье. Может быть, Алекс хотел поработать в паре с другим генетически модифицированным навигатором. А вот Тедди... Свою работу единственным системщиком на новом корабле иначе, чем чудо, воспринимать не мог. Мама перед полетом навестила его и пообещала молиться, чтобы все сложилось наилучшим образом. С точки зрения Тедди, женщина, которая имела двух мужей и ребенка, собранного из ее яйцеклетки и сперматозоидов двух мужчин, увы, без всяких улучшений. Тедди был сыном двух отцов, но никаких особых возможностей генные хирурги ему не придали вряд ли соответствовала классическому образу христианки. Церкви более ортодоксальные так вообще не признавали американскую прогрессивную церковь, что, впрочем, ничуть не смущало ее прихожан. Тедди к религии относился с полным равнодушием. В его мире логических конструкций и ментальных цепочек ни для Бога, ни для чуда места не оставалось. До сегодня самым большим приближением к чуду Тедди полагал стабильность кубитов в квантовом компьютере при сверхсветовом перемещении. Впрочем, такого же мнения придерживался весь научный мир. Но сейчас, пообщавшись несколько часов с Искином Твена и осознав в полной мере, что он настоящий и единственный системщик корабля, Тедди с благодарностью вспоминал мамино обещание молиться за него. В конце концов, молитва ведь не могла помешать. Тедди понимал, что находится опасно близко к агностицизму, но в данный момент готов был с этим смириться. Ужин благодаря его совету удался на славу. Лючия купалась в незаслуженных комплиментах, даже Уолр нахваливал спагетти-боланьез, втягивая пасту с таким энтузиазмом, что спагетти казались живыми червями. В самом недалеком будущем, когда Твен отправится в полет, Тедди предвидел у Лючии серьезные трудности. Впрочем, это было исключительно ее проблемой. Свою задачу Тедди видел в том, чтобы кадетов не выперли с корабля и не заменили опытными офицерами. В своей квалификации Тедди был уверен, Алекс не мог напортачить генетически. Ну а что касается кулинарных умений Лючии, Тедди уже проинспектировал запасы готовых обедов, программы кухонного синтезатора и что месяц-другой с этим вполне можно питаться. В конце концов, они же просуществовали в десятилетнем возрасте два месяца на аварийном рационе. Считалось, что это традиционное испытание для мечтающих о космосе детишках. Но Тедди небезосновательно полагал, что когда-то Астроколледжу перепали по дешевке списанные рационы. Ну, а уже потом... Посмотрев на финансовые ведомости, директор основал полезную и прибыльную традицию. После ужина кадеты убрали посуду. В свое время возникали споры, не является ли это хейзингом или неуставной эксплуатацией курсантов и кадетов, но вопрос как-то потихоньку замяли. И неуверенно пристроились в углу салона. Могло статься и так, что им вежливо предложат отдохнуть в каютах. Но к радости Тедди удалиться их никто не попросил. Командир предложил офицерам алкоголь. Ксения взяла бокал вина и с большим любопытством стала пробовать его крошечными глотками. Меггер и мужчины выбрали бренди. Уоллер и земные ученые отказались, хотя у Теди создалось впечатление, что англичанин с большим удовольствием присоединился бы к экипажу. Похоже, он последовал примеру Мэйли. Я должен прояснить некоторые детали относительно нашей миссии сказал командир, возвращаясь к столу. «Мне кажется, что наши инопланетные партнеры более-менее или менее осведомлены о ней». Уоллер помахал лапой. Ксения кивнула. «Честно говоря, не ожидал, что буду проводить брифинг для научной группы», признался Валентин. «Все как-то сумбурно». Он помолчал, потом спросил. «Тедди, мобильный пост?» «Настроен. У вас высший допуск», выпалил Тедди и с гордостью поймал одобрительный взгляд Мегер. «Он молодец» он это всегда знал. «Прекрасно!» — кивнул командир. «Корабль? Добрый день!» «Добрый день, командир!» Голос был ровным и нейтральным, шел, казалось, отовсюду. «Я готов к выполнению обязанностей!» Командир поинтересовался. «Мальчик, дал тебе имя!» «Кадет Теодор Скват сообщил мне, что именование является прерогативой командира!» Голос оставался нейтральным, но... Легкая нотка обиды за системщика, которого назвали мальчиком, в нем была. Теперь Тедди заработал одобрительный взгляд от командира. И скин должен беспрекословно подчиняться командиру корабля, но своего системщика обязан любить. Каждому нужна любовь. Хорошо. Корабль. Я считаю, что тебе должно подойти имя Марк. Секундная пауза, по мнению малоосведомленного человека, означала, что корабль задумался. Но Тедди прекрасно знал, что Искин корабля лишь имитирует задумчивость для большего психологического комфорта людей. Ситуация не требовала немедленной реакции, и корабль мог себе это позволить. Я мог бы предположить, что имя Марк дано мне в честь евангелиста Марка, либо в честь первого в человеческом мире нейрокомпьютера, Но, учитывая название корабля, я склоняюсь к той версии, что вы назвали меня в честь американского писателя Марка Твена». «Верно», — согласился Валентин. Голос Марка изменился. Теперь это был хрипловатый баритон немолодого ироничного мужчины. «Вы, пожалуй, не против небольшой имитации характера, командир?» «Конечно, если это не помешает работе», — ответил Валентин. «Характер всегда мешает работе, командир». Ведь он создан для того, чтобы отлынивать от работы, а не для того, чтобы ее выполнять. Валентин улыбнулся, кивнул. — Мне нравится. — Спасибо, Марк. Дай карту, пожалуйста. Свет в салоне немного померк. Над столом возникло скопище крошечных светящихся точек, формирующее сферу диаметром около метра. — Всем знакомо, полагаю? — риторически спросил Валентин. — Обозначить миры человечества. Два десятка точек загорелись зеленым. Некоторые ярче, некоторые тусклее. Самая яркая была, разумеется, в центре. Карта была человеческой. Тедди знал, что если увеличить масштаб, центральная точка распадется на десяток. Земля — самая яркая. Луна и Марс тусклее, едва уловимые блестки венерианских атмосферных поселений, крошечные огоньки в поясах астероидов и на спутниках планет-гигантов. Может быть, даже... Космосити со звездным портом будут видны. Обозначить фиол. Рядом с зелеными высветились желтые огоньки. В ощутимо большем даже на беглый взгляд количестве. Обозначить хал-1 и хал-3. Появились красные и розовые огоньки двумя вытянутыми группами. Не то охватывающие желтые и зеленые огоньки, не то удерживаемые ими от столкновения. Обозначить аурон. Фиолетовые искры возникли чуть в стороне от остальных. Их было много, но они группировались в тусклую плотную сферу, в центре которой горел яркий фиолетовый огонек. «Ну и, конечно же, Ракс», — добавил Валентин. Почти на краю сферы, дальше аурана вспыхнула голубая точка. Яркая, но одна единственная. «Что мы видим?» — спросил Валентин. «Кадет Лючье?» Девушка вздрогнула от неожиданного обращения. Цивилизации и соглашение. Все шесть? Или пять, смотря как считать?» Она неловко посмотрела на Уоллера. «Поскольку среди нас нет представителей Халла-1, будем считать, что шесть». Уоллер махнул лапой, давая понять, что Халл-3 относится к комплексам своей материнской цивилизации с бесконечным терпением и полным безразличием. Валентин одобрительно кивнул лючи, провел рукой над столом, разворачивая карту, Растянул ее, увеличив ту часть, где была искорка Ракса. Теперь на карте осталось два десятка белых точек, а в центре голубая. Что мы видим, кадет Йохансон? Материнская система Ракса, не раздумывая, ответил тот, для генетически измененного навигатора этот вопрос не представлял никакой сложности. И часть ее зоны протектората 9 планет первого уровня, 7 планет второго, 2 третьего. Вот это. Невор. он протянул руку, указывая на одну из белых точек. Рядом с той появился столбик цифр. Валентин кивнул, немного увеличил и сдвинул карту. Теперь на ней появился краешек фиолетовой зоны аурона, лепесток розовых огоньков хал-3 и множество белых точек. Валентин сказал. «Покажи хронологию последовательности номер один, Марк, с кратким комментарием». Одна из белых точек замерцала. Рядом с ней пробежала последовательность цифр и символов. Марк произнес Краб! Гуманоидная цивилизация, третий уровень. Население более 4 миллиардов особей. 2209 год, сентябрь, локальный конфликт между двумя крупнейшими государствами планеты и их сателлитами. Использовано ядерное и термоядерное оружие. Гибель более 70% населения. Тедди нахмурился. Он помнил эту историю. Она попала в новости. Жители Краппа не слишком походили на людей, но были красивы с человеческой точки зрения. Высокие, стройные, с золотистыми глазами, они походили на эльфов. Журналисты любят кадры, которые вызывают у людей искренние эмоции. Впрочем, почитав открытую информацию о привычках и обычаях эльфов, Тедди стал относиться к их трагедии более спокойно. Дело в том, что жители Краппа были редчайшим примером высокоразвитой цивилизации, которая не табуировала поедание себе подобных. На карте замерцала еще одна белая точка. Хари. Гуманоидная цивилизация четвертого уровня. Население более 15 миллиардов особей. Весьма развитая, но по каким-то философским концепциям не планировавшая межзвездную экспансию. 2210 год. Май. Конфликт между материнской планетой и колониями на двух колонизированных планетах системы. Использовано кинетическое оружие. Полное уничтожение жизни на материнской планете. Гибель 14,5 миллиардов особей. Долгосрочный прогноз выживания колоний — 12%. «Помню, да», — негромко сказала Мегер и замолчала, когда Валентин предостерегающе поднял руку. Еще одна точка. Во! Аквакультура третьего уровня. Население около 20 миллиардов особей. 2211 год. Июль. Что? В этот раз от реплики не удержался профессор Николсон. Впрочем, он осёкся и виновато посмотрел на Валентина. Командир взмахом руки остановил комментарий, и Николсон продолжил. Аквакультура третьего уровня? Вышедшая в космос? «Да, уникальное явление», — подтвердил Валентин. «Во! Жидкий мир, сплошной океан, даже от нет». Тем не менее, они создали технологическую цивилизацию и за 400 лет запустили два десятка искусственных спутников. Собственно говоря, только после этого Ракс их и заметил. Интерес к космическим исследованиям у них был небольшой, что неудивительно для аквакультуры. Тем более, что планета в системе единственная. Но с сугубо утилитарной целью они запускали спутники и, возможно, даже совершили несколько пилотируемых полетов. Продолжить последовательность. «Внутренний конфликт или неудачный биологический эксперимент», произнес Марк. «Точные данные отсутствуют. Биологическое поражение. Гибель 90% биосферы. Разумное население полностью уничтожено». «Я даже не слышал об этом». «Сколько всего случаев?» — спросил Николсон. Валентин кивнул, признавая правильность вопроса. Сказал. «Еще один. Рептилоидная цивилизация третьего уровня». «Покажи гору, Марк!» Выделилась еще одна точка. Марк прокомментировал. «Гражданская война с использованием химического оружия. Длительные беспорядки после конфликта. Погибло от 70 до 90 процентов населения. Трудно сказать точно, пока не прекратятся эпидемии и не восстановится порядок. Вот они. Последствия политики «Хал-1». — сказал Николсон с горечью и посмотрел на Уоллера. Тот никак не отреагировал, разглядывая карту. — Благодаря политике, которую Халл навязал цивилизациям пятого уровня, Земля существует и развивается, — напомнил Валентин. — Не все так просто в соглашении. — Нам повезло, — согласился Николсон, глядя на светящуюся в воздухе карту. — Простите, а можно еще раз? — В хронологическом порядке. Валентин хмуро кивнул. «Смотрите. На карте одна за другой мерцали четыре точки. Николсон встал, обошел карту, протянул руки, повертел изображение. Сказал, «Мне это очень не нравится. У планет были зонды? Как положено. У каждой планеты находился наблюдательный зонд РАКС». Валентин посмотрел на Ксению, но та никак не прокомментировала его слова. «У Воа!» «Все-таки мир крайне необычный. Имелись зонды обоих Хал и Аурон. Я даже склонен предполагать, что у Хал-3 имелась наблюдательная станция на поверхности. Ну, то есть на дне». Теперь командир перевел взгляд на Уоллера, но тот тоже оставался безучастным. «У Хари...» Поскольку цивилизация находилась на развитом четвертом уровне, имелась научная миссия Ракса и Аурон с представителями всех остальных миров соглашения, включая человечество. Никаких признаков. Николсон заколебался, но все же спросил. Вторжение. Ракс на самой границе изученной зоны, далее мало исследованные пространства». Валентин взмахнул рукой, Несколькими движениями сжал карту, вывел на нее густую сеть линий, выходящих далеко за пределы сферы. Пространство все-таки посещается. Так или иначе, но там постоянно находятся научные станции, исследовательские корабли автоматические зонды. Известно около 20 цивилизаций в этой зоне, но вне пределов соглашения. От первого до третьего уровня. Никакой возможности межзвездных полетов. «Опять же, все конфликты развивались на наших глазах. Признаков внешнего вмешательства не было». Николсон хмуро смотрел на карту. Мейли, не вставая, задала вопрос. «А внутреннего?» «Со стороны наблюдателей соглашения». Валентин хмыкнул и промолчал. Мейли не настаивала. Произнесла. «Нам известны тысячи цивилизаций первого и второго уровня. Сотни — третьего. Десятки — четвертого» и всего шесть пятого. Разумные существа любят убивать себя. Каждый земной год в доступном мирам соглашения пространстве происходит две-три планетарные войны, как правило, отбрасывающие цивилизацию с третьего или четвертого уровня на первый или второй, согласился Валентин. Некоторые расы пережили уже десяток подобных циклов. — Так что же случилось? — произнес Николсон, глядя на карту. Если бы вы так считали, этого разговора не было бы. И нашей экспедиции, вероятно. Дело в том, что если бы последовательность продолжалась, то... Валентин сделал паузу. Посмотрел на Алекса. Следующий погибший планетой... Стал бы Соргас, сказал юноша. У них третий уровень. Спутники, несколько полетов за атмосферу. И ядерное оружие. Марк, не спрашивая, выделил еще одну звезду — Соргас. «К счастью, общество Соргаса удивительно религиозно для своего развития», — неожиданно заговорила Ксения. «Включив отражатель Лавуа, мы продемонстрировали им мистическое знамение, о котором знает каждый житель. Причем это знамение совершенно однозначно призывает к прекращению войн и улаживанию споров. Не знаю, надолго ли, но вы спасли несколько миллионов жизней. Или сотен миллионов. Как угодно. Так каково ваше мнение? Спросил Валентин. Ракс наблюдал за всеми мирами. Это ваша зона ответственности. Ксения подумала. Потом спокойно произнесла. Ракс не вмешивался в события на перечисленных планетах. Ракс не имеет никакой информации о вмешательстве со стороны внешних сил. Ракс чтит соглашение. Ракс чтит разум во всех его проявлениях. — Но вы поддержали нашу просьбу об усиленном наблюдении, — сказал Валентин, несмотря на то, что это потребовало от вас третьей вовне. — Ракс поддержал вашу просьбу, — согласилась Ксения. — Отсутствие информации не означает, что ее нет вообще. Ситуация требует контроля, поскольку... — Алекс продолжи последовательность, исходя из имеющихся данных. Юный навигатор встрепенулся и ответил, не раздумывая, Система Невар. Красный карлик. Девять планет. Из них пять в обитаемой зоне. Две цивилизации четвертого уровня. Все планеты колонизированы. Строится первый межзвездный корабль. Если продолжить последовательность, э, через три месяца будет их очередь. Ксения кивнула. Через два месяца. Цивилизация развита. Реально стоит на грани перехода на пятый уровень. Наблюдение это усложняет. Есть лишь одна станция соглашения на внешней планете системы, работающая в режиме абсолютной скрытности. Персонал станции — РАКС, первая вовне. — Я думаю, есть еще одна причина, по которой РАКС поддержал миссию, — неожиданно произнес Марк. Любопытство непреодолимо лишь в двух случаях. Когда вы хотите сделать что-то с другими, и когда другие что-то хотят сделать с вами. Ксения медленно повернула голову, и у Тедди бабочки запорхали в животе. Наверное, другим казалось, что третья вовне задумчиво смотрит в пустой угол салона или на картину с океанским пейзажем, что висит на стене. Но Тедди был системщиком и знал, что если продолжить линию взгляда или допустить, что Ксения может смотреть сквозь переборки, то там, на расстоянии 30 метров, будет ядро, нейрокомпьютера, в котором и обитает личность Марка. О том, как Ракс относится к искусственному интеллекту, Тедди тоже прекрасно знал. — Да, машина, ты права, — спокойно произнесла Ксения. — Экстраполируй последовательность еще на один шаг. Похоже, даже Марк сообразил, что лучше выполнить команду без комментариев и тем более шуточек. Высветилась еще одна звезда, голубая. — От Невора до Ракса около двадцати световых лет, — сказала Ксения. — Если не считать два мира на низком уровне развития, то обитатели Невора — наши ближайшие соседи. — И почти участники соглашения, — вставил Бейзил. — Разумеется, — согласилась Ксения. — Но если последовательность, которую мы обсуждали, не случайно, то через два месяца погибнет Невр, а еще через пять месяцев — Ракс. — До сих пор гибли лишь цивилизации ниже пятого уровня, — пробурчал Уолр. — Поскольку таких большинство, — ответила Ксения. — Однако если погибнет Ракс, то следующими через год будут миры Аурон. Еще через два года погибнет Хал-2. Через три настанет очередь Хал и Фиол. Человечество имеет шанс погибнуть последним, через четыре с небольшим года. Разумеется, цивилизации третьего-четвертого уровня постигнет та же участь. Цивилизации первого и второго, к счастью для них, не способны на полное самоуничтожение. — Так вы действительно полагаете, что мы имеем дело с угрозой? — спросил Уоллер. Ракс полагает, что ситуация нуждается в изучении. Любая разумная жизнь переживает период, когда она склонна к самоуничтожению. Но в данном случае мы имеем дело с корреляцией во времени и пространстве. Пять миров, цивилизацию Соргаса спасло лишь чудо. Это настораживающее совпадение. Если мы станем свидетелями гибели Невра, или если наш корабль погибнет, Ракс призовет все миры соглашения к мобилизации и изучению проблемы во всей полноте. Ксения посмотрела на Валентина и добавила. — Разумеется, не должно быть и малейшего вмешательства с нашей стороны, которое может исказить результаты наблюдений. — Вы слышите меня, командир? — Мы приняли условия соглашения, — ответил Валентин. — Мы даже не смотрим на планеты, к которым возим ученых. Они для нас не миры с уникальной культурой, с миллиардами разумных существ, имеющих свои мечты, надежды, судьбы, а точки на звездной карте. Все, как сказано в соглашении. Тедди затаил дыхание. То, что сейчас происходило, обычно не попадало на глаза гражданских. Кадеты с курсантами тоже редко наблюдали перепалку между людьми и представителями иных, развитых рас. Человечество было самым молодым, и, если говорить откровенно, самым слабым миром соглашения. И не все люди разделяли правила, которых человечество обещало придерживаться. Далеко не все. Большинство не разделяло. И сам Тедди не считал их правильными. Валентина и Ксения молча смотрели друг на друга. В воздухе повисло напряжение. Будто в любой момент кто-то мог сорваться и наговорить лишнего. Положение спас Уоллр. Он вдруг резко, с неожиданной для такой туши легкостью поднялся с места. «Да-да-да, да, понимаю. Иначе трудно, почти невозможно жить и работать. Висишь на орбите над зелено-голубым миром, где живут разумные существа, порой почти такие же, как и мы. Смотришь, как бомбардировщики сжигают деревни, как женских особей продают в рабство». Как детские особи мрут с голоду и подвергаются эксплуатации, как ученые тратят силы и время на развитие тупиковых технологий. А вмешаться нельзя. Никак. Единственное спасение — не смотреть. Жить интересами своей расы, общаться с мирами соглашения, надеяться, что рано или поздно еще одна цивилизация пройдет этап самоуничтожения и присоединится к галактической семье. Это очень трудно. Хал-3 понимает точку зрения людей в полной мере и надеется, что рано или поздно положения соглашения будут пересмотрены. Мы считаем, что достаточным критерием для контакта может быть создание колоний внутри собственной звездной системы. Разумеется, это должен быть ограниченный контакт, не дающий полного членства. Пока существует Хал и Ракс, такого не случится, резко сказала Ксения. «Но, конечно!» «Конечно!» Уоллр взмахнул лапами. «Кто бы спорил?» Два блокирующих голоса. Численность халадин, которая внушает трепет. Интеллектуальная мощь Ракс, перед которой я преклоняюсь. Он покивал головой и сел. Потом повел носом, будто принюхиваясь к чему-то, и пробормотал. «Но мы как-нибудь вернемся к этому вопросу. Месяцев через семь». Вот теперь тишина стала совсем зловещей. У Лючи округлились глаза, когда она поняла, что именно было сказано. — Итак, вы считаете, что через семь месяцев рак перестанет существовать? — спокойно спросила Ксения. — Я допускаю. — Уолл разопнулся. — Да. Будет правильнее сказать. Я считаю это крайне вероятным вот почему я так люблю научные диспуты, негромко произнес Матиас. Прошу наших уважаемых гостей умерить свой пыл, сказал Валентин. Иначе пользуясь правом командира. Все в порядке, прервала его Ксения. История взаимоотношений Ракс и Хал-3 непроста. Но я уверена, что Хал-3 помнит ту роль, которую сыграл Ракс в обретении имени Независимости. Я лишь прошу коллегу Уолра, уточнить, почему он так уверен в своем мнении. — Проблема пятого уровня, разумеется, — сказал Уолр. Понимаю, — кивнула Ксения. — Тогда предлагаю вернуться к разговору после разрешения ситуации на Неворе. — Я могу быть уверена, что вы не планируете вмешательства? — Да, хотя это меня и огорчает, — ответил Уолр. Но для подтверждения моей правоты... Цивилизации Невора предстоит погибнуть. Опыт вмешательства, пускай и случайного, у нас уже есть. Теперь нам требуется опыт глубокого и тайного наблюдения. — Благодарю, — сказала Ксения, вроде бы совершенно искренне. — Разговор вышел тяжелым, но я надеюсь, что наши человеческие коллеги теперь полностью в курсе ситуации. — Я предполагала нечто подобное, — негромко ответила Мэйли. Но всегда приятно проговорить ситуацию. Николсон всплеснул руками. — То есть вы хотите сказать, что я единственный специалист по Невру, буду вынужден наблюдать как предмет моего изучения и добавлю восхищение? — Гибнет? — Да, — с сочувствием сказала Ксения. — Вполне вероятно. — К сожалению, все так, — подтвердила Мэйли. — Добро пожаловать в реальный космос, профессор, — добавил Матис. И с улыбкой посмотрел на Ксению.